Глава девятая. Синьор Брунони. Вскоре после событий, которые я описала в прошлый раз, мне пришлось вернуться домой, так как захворал мой отец. Я очень тревожилась за него, и некоторое время вовсе не думала ни о том, как поживают мои милые крэнфордские друзья, ни о том, как леди Гленмайер переносит скуку столь долгого своего визита к миссис Джеймисон, у которой она продолжала гостить. Когда отец немного окреп, я уехала с ним к морю, и всякая моя связь с Крэнфордом прервалась. Почти год я не получала никаких известий о моем милом городке. В конце ноября, когда отец совсем поправился, и мы возвратились домой, я получила письмо от мисс Мэтти весьма таинственное письмо. Она начинала фразу за фразой не доводя их до конца, сливая их друг с другом и перепутывая столь же беспорядочно, как перепутываются слова на промокательной бумаге. Мне удалось разобрать только следующее. Если моему батюшке лучше, на что она от души надеется, и если он вам нет предостережению и будет носить шубу с Михайлова дня до благовещения, то не могу ли я сообщить ей в моде литюрбаны? Ожидается такое развлечение, какого в городе никто не видел с тех самых пор, когда приезжали омвеловские львы, и один из них откусил ручку маленького ребенка. А она, пожалуй, уже слишком стара, чтобы думать о платьях, но без нового чепца обойтись никак нельзя. И узнав, что сейчас носят тюрбаны, и, наверное, прибудут лучшие семьи графства, она хотела бы выглядеть прилично, если я привезу ей головной убор от своей модистки. Ах, да, какая рассеянность, она совсем забыла. «Она пишет в надежде, что я навещу ее в следующий вторник, потому что тогда она надеется доставить мне большое удовольствие, но писать об этом больше не будет, и полагается на мой выбор только цвет морской волны ее любимый». На этом письмо кончалось. Однако в постскриптуме мисс Мэтти добавила, что, пожалуй, ей следует сообщить мне замечательную Крэнфордскую новость. На следующей неделе в среду и в пятницу сеньор Брунони намерен показать свое неподражаемое магическое искусство в зале Крэнфордской ассамблеи. Я обрадовалась приглашению моей дорогой мисс Мэтти, независимо от фокусника, и твердо решила воспрепятствовать тому, чтобы она обезобразила свое маленькое скромное личико огромным сарацинским тюрбаном, а потому купила ей очень милый изящный чепец того фасона, который носят пожилые дамы. Однако у нее он вызвал лишь горькое разочарование, когда она проводила меня в спальню, якобы для того, чтобы помешать уголь в камине, но в действительности... Я полагаю, затем, чтобы посмотреть, не покоится ли в шляпной картонке, которую я привезла, большой тюрбан цвета морской волны. Тщетно я крутила чепец на пальцы, показывая, как он выглядит сбоку и сзади. Ее заветной мечтой был тюрбан. И теперь она сумела только сказать, видом и голосом выражая покорность судьбе, «Я знаю, вы сделали все, что могли, милочка. Он совершенно такой, какие носят в Кренфорде все дамы уже целый год». Признаюсь, мне хотелось чего-нибудь поновее, чего-нибудь вроде тюрбанов, которые, как говорит мисс Бетти Баркер, носят королева Аделаида. Ну, он очень красивый, милочка, и лиловый цвет гораздо практичнее цвета морской волны. Да и к тому же не о нарядах должен думать человек. Если вам что-нибудь понадобится, милочка, вы мне скажете. Вот колокольчик. Наверное, тюрбаны еще не появились в Драмбле. С этими словами милая старушка грустно вздохнула и вышла из комнаты, оставив меня переодеваться к вечеру. Она ожидала мисс Пул и миссис Форестер и выразила надежду, что я не очень устала и смогу присоединиться к ним. Разумеется, я не устала и поспешила распаковать саквояж и привести в порядок свое платье. Но как я не торопилась, гости прибыли прежде, чем я была готова, и я услышала голоса в гостиной. Когда я открывала дверь, до меня донеслись слова «Было глупо ждать, что в лавках Драмбла может найтись что-то аристократичное. Бедная девочка, она сделала все, что могла, в этом я не сомневаюсь». Однако даже если бы она бронила не только Драмбл, но и меня, я все-таки была бы рада, лишь бы она не изуродовала себя тюрбаном. Из триок крэнфордских дам, сидевших сейчас в гостиной, наибольшее число приключений всегда выпадало на долю мис Пул. У нее была привычка все утро ходить по лавкам, где она ничего не покупала, разве что клубочек ниток или кусок тесьмы, а только рассматривала новые товары и собирала городские новости. Кроме того, она имела обыкновение, ничтоже сумняшися, заглядывать в самые разные места, чтобы удовлетворить свое любопытство, что если бы не ее аристократичный и чопорный вид могло бы быть сочтено наглостью. И теперь потому, как она выразительно откашливалась, выжидая, чтобы все второстепенные темы, вроде чепцов и тюрбанов, были убраны с дороги, мы поняли, что она готовится в первую же паузу сообщить нам нечто особое. А какой человек, наделенный хотя бы малой таликой стеснительности, сумеет долго поддерживать непринужденную беседу, если один из собеседников презрительно молчит, пропуская мимо ушей все, что говорит общество, словно это жалкие банальные пустяки в сравнении с новостью, которую он мог бы поведать, если бы его попросили об этом надлежащим образом? Мисс пол начала. Сегодня, когда я вышла из лавки Гордона, я случайно заглянула к Георгу. Троюрная сестра моей Бетти служит там горничной, и я подумала, что Бетти будет приятно узнать, как ей живется, но никого не увидела и поднялась по лестнице в зал ассамблеи. Мы с вами не забыли этого зала, мис Метти, ведь верно? И Минуэт Ля Кур, придворный Минуэт. В рассеянности я вошла совсем не думая, куда и зачем я иду, как вдруг заметила, что приготовление к завтрашнему вечеру там в самом разгаре. Зал перегородили поперек большими рамами, и подмастерье Кросби как раз набивали на них красную фланель. Кругом было темно и жутко, и я, совсем растерявшись, все в том же рассеянии пошла за ширмы, как вдруг какой-то джентльмен, настоящий джентльмен, уверяю вас, преградил мне дорогу и спросил, по какому делу он мог бы мне служить. Он говорил на таком ломаном языке что я невольно вспомнила Тедеуша Варшавского, венгерских братьев и санта себастьяни И пока я мысленно рисовала себе его прошлую жизнь, он с поклонами вывел меня из зала. Но погодите, вы еще и половины не слышали? Я уже спускалась по лестнице, как вдруг встретила... Кого бы вы думали? Троюрную сестру моей Бетти! Разумеется, я остановилась поговорить с ней, чтобы сделать приятное Бетти, и она сказала мне, что я видела не более, и не менее, как самого фокусника. Джентльмен, который объяснялся на ломаном языке, был никто иной, как сеньор Брунони. И в эту минуту он прошел мимо нас по лестнице с таким изящным поклоном. В ответ я сделала реверанс. У всех иностранцев такие учтивые манеры, что по неволе заражаешься. Однако, когда он спустился вниз, я спохватилась, что обронила в зале перчатку. На самом деле она преспокойно лежала у меня в муфте, но я обнаружила это только позже. А потому я вернулась, и в ту минуту, когда я подходила к проходу сбоку от ширмы, кого же я увидела? «Того самого джентльмена, который остановил меня раньше, а потом обогнал на лестнице». Только теперь он появился из внутренней части зала, где нет никаких дверей. вы это помните, мисс Мэтти? И снова спросил на своем приятном ломаном языке, по какому делу я сюда явилась. То есть он выразился вовсе не так прямо, но, по-видимому, он твердо решил не пускать меня за ширму, а потому я объяснила, что потеряла перчатку, которая, как ни странно, в ту же самую минуту и отыскалась. Так значит, мисс Пул видела фокусника настоящего живого фокусника, и мы засыпали ее вопросами. Он с бородой? Молодой или старый? Блондин или брюнет? Он выглядел как... как... И запутавшись, я задала свой вопрос по-другому. Как он выглядел? Короче говоря, из-за своей утренней встречи мисс Пул стала героиней вечера. Если она и не была розой с фокусником, то во всяком случае видела ее вблизи. Фокусы, ловкость рук, магия, колдовство — вот о чем мы говорили весь этот вечер. Мисс Пул держалась несколько скептично и была склонна полагать, что можно найти научное объяснение даже для деяний эндорской волшебницы. Миссис Форестер верила во все, начиная от привидений и кончая воем собаки, предсказывающим смерть. Мисс Мэтти становилась на сторону то одной, то другой, соглашаясь с доводами той, которая и говорила последней. Мне кажется, внутренне ей были ближе взгляды миссис Форестер, но это уравновешивалось желанием показать себя достойной сестрой мисс Дженкинс, той мисс Дженкинс, которая никогда не разрешала служанкам называть саванами застывшие кружочки сала в основании свечки и всегда требовала, чтобы их называли колечками. И чтобы сестра мисс Дженкинс была суеверна? Нет, об этом не может быть и речи. После чая меня послали вниз в большую столовую за тем томом старинной энциклопедии, который содержал слова на букву «Ф», дабы мисс Пул могла набраться научных объяснений для фокусов, которые нам предстояло увидеть в следующий вечер. Это помешало партии в преферанс, на которую рассчитывали мисс Мэтти и миссис Форестер, ибо мисс Пул так увлеклась статьей и иллюстрациями к ней, что нам казалось жестоким мешать ей. Хотя я все-таки время от времени выразительно зевала в подходящий момент, меня глубоко трогала кротость, с какой мисс Мэтти и миссис Форестер сносили свое разочарование. Впрочем, мисс Пул читала от этого только еще более усердно, делясь с нами интереснейшими сведениями, вроде ниже следующих. «А, понимаю, все ясно, как божий день». Буква «А» означает «шарик». Поместите «А» между «Б» и «Г», нет-нет, между «В» и «Е», и прижмите второй сустав среднего пальца своей левой руки кисти своей правой «Р». Что может быть проще? Дорогая миссис Форестер, фокусы и колдовство целиком исчерпываются алфавитом. Разрешите, я прочту вам вот этот небольшой отрывок. Миссис Форестер жалобно попросила мисс Пул пощадить ее, так как она с самого детства никогда не воспринимала того, что ей читали вслух. Тут я уронила колоду, которую тасовала, шурша картами как можно громче, и этим ловким маневром принудила мисс Пул вспомнить, что после чая предполагался преферанс, и с некоторой неохотой сесть за карточный столик. Как просияли лица ее двух партнерш. Мисс Мэти, правда, довольно долго мучилась, потому что мисс Пул пришлось прервать свои научные изыскания, и она то и дело забывала карты и никак не могла сосредоточиться, пока не успокоила своей совести, предложив мисс Пул взять этот том энциклопедии домой. Мисс Пул с благодарностью согласилась, сказав, что Бетти захватит его, когда придет с фонарем. Весь следующий день мы пребывали в радостном волнении при мысли об ожидаемом нас удовольствии. Мисс Мэтти поднялась к себе в спальню переодеться задолго до назначенного часа и настояла, чтобы и я последовала ее примеру. А когда я была готова, мы обнаружили, что у нас остается еще полтора часа до того, как двери откроются точно в семь. Пройти же до этих дверей нам нужно было всего двадцать ярдов. Однако, как сказала мисс Мэтти, нехорошо слишком чем-то увлекаться и забывать о времени, а потому нам следует спокойно посидеть, не зажигая свечей, да без пяти минут семь. Так мы и сделали. Я вязала, а мисс Мэтти тихонько дремала. В конце концов, мы отправились в путь, и у дверей подаркой Георга встретились миссис Форестер и мисс Пул. Последняя с еще большей горячностью продолжала обсуждать вчерашнюю тему, так что А и Б сыпались на наши головы точно град. Она даже записала, как она выразилась, рецепты разных фокусов на обороте старого конверта и была готова подмечать и объяснять все тонкости искусства сеньора Брунони. Мы вошли в гардеробную, которая примыкала к залу, и, поправляя свой хорошенький новый чепчик перед старинным зеркалом, совсем не похожим на нынешний, мисс Мэтью кратко вздохнула, вспомнив свою ушедшую молодость и последний раз, когда она была тут. Зал ассамблеи был пристроен к гостинице лет сто назад на средства местных помещиков, которые зимой время от времени приезжали сюда семьями, чтобы потанцевать и поиграть в карты немало провинциальных красавиц, позже танцевавших минуэт перед королевой Шарлоттой, впервые плыли в нем по этому залу. Рассказывали, что его некогда озаряла своим присутствием одна из мисс Ганнинг, и совершенно точно известно, что богатая и красивая вдова леди Уильямс именно здесь была очарована благородной внешностью молодого художника, который писал портрет кого-то из местных помещиков и приехал со своим покровителем в Крэнфордскую ассамблею. И если все, что рассказывает правда, бедная леди Уильямс, дорого обошелся ее красивый муж. Но теперь по сторонам зала не улыбалась и не заливалась румянцем ни одна красавица. И очаровательный художник не пленял сердца поклоном, шапо-бра сняв шляпу. Зал стал угрюмым и грязным, розовая краска посерела, от лепных венков и гирлянд по стенам отвалились большие куски штукатурки, но все-таки... Он еще хранил аромат аристократичности, пусть тронутый тлением, и смутные воспоминания. о давно, прошедших днях, заставили мисс Мэти и миссис Форестер, едва они вступили в него, гордо выпрямиться и изящно засеменить по проходу, точно на них были обращены взоры знатного общества, а не двух мальчишек, которые, коротая время, по очереди грызли большой леденец. Мы остановились возле второго ряда. Я не сразу сообразила, почему, но тут мисс Пул спросила у проходившего мимо полового, ожидаются ли на представлении первые семьи графства. И когда он, мотнув головой, сказал, что как будто нет, мисс Мэттис, миссис Форестер сели в первом ряду перед мисс Пул и мной, и нам было очень удобно переговариваться. Первый ряд вскоре был усилен и обогащен леди Гленмайер и миссис Джеймисон. Так мы вшестером занимали два передних ряда, и входившие время от времени компании лавочников, уважая наше аристократическое уединение, рассаживались на задних скамьях. Во всяком случае, так я решила, судя по звукам их голосов и по шуму, который они поднимали, плюхаясь на облюбованные места. Но когда истомленное зрелищем упрямого зеленого занавеса, не желавшего подниматься и впирявшегося в меня сквозь дырочки двумя загадочными глазами, точно в повести о старинном гобелене, я готова была обернуться и посмотреть на веселое общество позади меня, мисс Пул сжимала мой локоть и умоляла не оборачиваться, ибо так не делают. Как делают, мне осталось неведомо. Но, скорее всего, «Это нечто невероятно скучное и утомительное. Как бы то ни было, мы все сидели, устремив взгляд прямо перед собой и выпрямив спину. Мы смотрели только на дразнящий занавес и понижали голоса до неслышного шепота. Так мы опасались поднять вульгарный шум в месте общественного развлечения. Удобнее всех устроилась миссис Джеймисон. Она уснула». Наконец глаза исчезли, занвес задергался, и одна его половина поднялась раньше второй, которую прочно заклинила. Тогда первая половина вновь опустилась, и после новых усилий невидимой руки занвес все-таки взвился, открыв нашим взором великолепного джентльмена в турецком костюме. Он восседал за маленьким столиком и смотрел на нас, по-моему, теми же самыми глазами, которые я перед этим видела в дырочках занвеса, с безмятежным и снисходительным величием, будто осуществованных сфер, как с чувством воскликнул кто-то позади меня. — Это не сеньор Брунони, — сказала мисс Пул решительно и столь громко, что, по-моему, он ее услышал. Во всяком случае, он бросил на нас поверх своей пышной бороды взгляд, исполненный немого упрека. — У сеньора Брунони бороды нет, но, впрочем, может быть, он скоро выйдет. Так она уговорила себя быть терпеливой. Тем временем мисс Мэти произвела разведку через ларнет, протерла его и снова посмотрела. Затем она повернулась ко мне и сказала ласковым, кротким, печальным голосом, «Вот видите, милочка, тюрбаны сейчас действительно носит». Но времени на разговоры у нас не было. Великий турок, как решила называть его Миспул, встал и представился зрителям как сеньор Брунони. «Я ему не верю!» воскликнула Миспул Пул с вызовом. Он снова поглядел на нее, тем же полным достоинства и упреков взглядом. Не верю, повторила она с еще большей решительностью. У сеньора Брунонина подбородке не было этого меха. Он выглядел, как бы добавит бритому христианину и джентльмену. Энергичные возгласы Миспул Пул сыграли свою благую роль пробудив миссис Джеймисон, которая широко раскрыла глаза в знак пристальнейшего внимания, что заставила миспул Пул умолкнуть и позволила великому турку продолжить его речь. Но изъяснялся он на очень ломаном языке, настолько ломаном, что между отдельными частями одного предложения нельзя было уловить никакой связи. В конце концов он сам это заметил и, оставив слова, приступил к делу. Вот тут-то мы были поражены. Я не могла понять, как он умудряется проделывать все это, несмотря даже на мисс Пул, которая вытащила свой конверт и принялась читать вслух, весьма и весьма внятным шепотом, рецепты наиболее простых из его фокусов. Никогда мне еще не доводилось видеть, чтобы человек так свирепо хмурился, как хмурился великий турок на мисс Пул, но, как она сказала не христианской же кротости ждать от мусульманина. Если мисс Пул держалась скептически и была занята не столько его фокусами, сколько своими рецептами и схемами, то мисс Мэтти и миссис Форестер только дивились и пребывали в крайнем недоумении. Миссис Джеймисон то и дело снимала очки и протирала их, словно думала, будто вся магия заключается в каком-то их изъяне, а леди Гленмайер, Хотя она и навидалась в Эдинбурге всяких любопытных вещей, эти фокусы привели просто в восхищение. И она не согласилась с мисс Пул, которая заявила, что немного попрактиковавшись, их может делать кто угодно. Да и она сама возьмется повторить все его чудеса, если ей дадут час-другой, чтобы изучить статью в энциклопедии и развить гибкость среднего пальца. В конце концов, мисс Мэтьи и миссис Форестер пришли в состояние благоговейного ужаса и принялись перешептываться. Я сидела прямо позади них и невольно подслушивала их слова. Мисс Мэтьи спросила у миссис Форестер ее мнение, прилично ли присутствовать при подобном зрелище. Сама она опасается, не поощряют ли они нечто не вполне. Легкое покачивание головой восполнило многоточие. Миссис Форестер ответила, что она думает то же самое, и ей тоже кажется все это так странно. Она убеждена, что в булке сейчас оказался ее собственный платок, а ведь всего пять минут назад она держала его в руке. И кто был поставщиком этой булки? Она убеждена, что не Дейкин, ведь Дейкин — церковный староста. Внезапно мисс Мэти чуть-чуть повернулась ко мне — «Милочка, не оглянетесь ли вы? Вы ведь приезжие, и это не вызовет неприятных пересудов. Не оглянетесь ли вы, чтобы посмотреть, присутствует ли здесь наш священник? Если он здесь, мы можем считать, что церковь одобряет представление этого чародея, и у меня на душе станет спокойнее». Я оглянулась и увидела высокого сухопарого священника, который сидел среди мальчиков из приюта. Эта стража, принадлежавшая к его собственному полу, позволяла ему не опасаться многочисленных крэнфордских старых дев. Его добродушное лицо расплывалось в широкой улыбке, а мальчики вокруг него весело хохотали. Я сказала мисс Мэтти, что церковь поощрительно улыбается, и она успокоилась. Я еще ни разу не упоминала мистера Хейтера, крэнфордского священника, потому что мне... Достаточно состоятельной и счастливой молодой девушке не приходилось встречаться с ним. Он был старый холостяк, но опасался, что ему могут приписать матримониальные намерения, словно восемнадцатилетняя девушка. И на улицах при виде кренфордских дам тотчас скрывался в первой попавшейся лавке или подворотне. И, разумеется, я нисколько не удивлялась тому, что он отклонял решительно все приглашения на карточные вечера. По правде говоря, я всегда подозревала мисс Пул в том, что она усердно охотилась за мистером Хейтером в первые годы его пребывания в Крэнфорде. И в этом меня ничуть не разубеждало то обстоятельство, что теперь она не менее его самого опасалась, как бы молва начала соединять их имена. Он отдавал все свое время бедным и сирам и в этот вечер привел приютских мальчиков посмотреть представление, заплатив за них из собственного кармана. «На этот раз...» Добродетель обернулась собственной наградой, ибо они охраняли его со всех сторон точно пчелиный рой, свою царицу. Он чувствовал себя среди них в такой безопасности, что осмелился даже поклониться нам, когда мы проходили мимо после конца представления. Мисс Пул, казалось, его не заметила, и с удвоенной энергией принялась убеждать нас, что мы стали жертвой обмана и вовсе не видели настоящего сеньора Брунони.